1С Publishing и студия МДМ vision представляют Дан Лэбл Альфа Игрок r 5 -100. Глава первая Я есть Альфа и Омега Начало и конец Гелиос «Георгий Александрович, Гелиос вышел на пик мощности, можно начинать погружение», — обратился к седому мужчине техник. «Да, Миша, начинайте», — отдал команду главный конструктор комплекса «Бункер-9». «И пригласите господина Хикамота в обзорный зал». После отданной команды на запуск комплекс замер в ожидании. Первый полет человека в виртуальность, полноценную». Не суррогат, семимильными шагами завоевывающий рынок, а то, к чему они стремились все эти годы. И что с того, что первым будет не доброволец, а приговоренный к смертной казни рецидивист? В данном случае роль личности в истории отходит на второй или даже на двадцать второй план. Сейчас важен сам факт. «Поехали!» – сакральную фразу произнес не первопроходец, а конструктор и не было никого в этом комплексе, кто бы посчитал это неправильным. «Мастер, время очередной инъекции!» Приятный мужской баритон разбудил меня в половине седьмого утра. «Встаю!» — еще сонно отозвался я и, стараясь не тревожить правую коленку, поднялся с кровати. «Двадцать пять, а передвигаюсь, как столетний старец». Нащупав протез, проверил уровень заряда батареи и вставил протез в специальный разъем в колени. Нажал кнопку активации, протез немного завибрировал, все, можно в путь. Дом, милый дом. Спал я не у себя в комнате, а в гостиной на первом этаже. В последнее время тяжело стало взбираться по винтовой лестнице, впрочем, как и просто ходить. Пройдя на кухню, потянулся к уже открытой дверце аптечки. «Спасибо, Хьюстон!» Вставляя в инъектор синюю колбу, поблагодарил я иск Ина дома. «Рад служить, мастер! Что предпочитаете на завтрак?» «Я сам», — быстро проговорил я, смотря как раствор постепенно уходит из инъектора. «Давайте, давайте, ребята, лечите меня!» — напутствовал я колонию нанитов, которых ввел в свой организм. «Посиди минутку и пойдем готовить завтрак». Вот только немного боль отпустит. Уф, полегчало. Прихрамывая, направился к холодильнику. «Что хочет благородный сэр, герой войны, на завтрак? Белковую смесь из набора аминокислот с вкраплениями углеводов? Э, нет, я свое уже отрубил, и поэтому питаться буду исключительно твердой пищей. Натуральной. Маме спасибо, половину площади двора занимали разные парники» да прочие хозпостройки, обеспечивающие круглогодично свежей белковой пищей. С приходом глобальной автоматизации все стало намного проще. Я помню рассказы отца о его героических подвигах на Ниве очистки дедовых сараев от продуктов жизнедеятельности рогатого скота. Лопата, вилы и прищепка на нос. Мы с братом тоже к лопате были приучены. Этот дом отец сам проектировал и строил. Принципиальный он – Деньги на постройку силами специалистов были, но традиция, блин, мы сами строим свой дом. Прадед, дед, отец, все строили, надеюсь, и на мне традиция не прервется. Кружка, кофе, бутерброд, тихо-бубнящий визор про очередной конфликт в Африке. «Доброе утро, Артур, доброе утро!» Запеликал сигнал входящего вызова. «Это кто в такую рань? Суббота на дворе». «Ах ты! Вспомнил! Встал уже! Спринтер!» Что-то жуя поинтересовался старший братец. «Я-то да! А вот ты, похоже, и не ложился», разглядывая на заднем фоне аппетитные формы, прикрытые чем-то небесным и невесомым. «Нет, конечно! В четыре утра только завалили последнего мест босса!» прихлебывая из кружки, отозвался он. «Жениться вам надо, барин, да остепениться. Тридцать два года, а он в игрушки все играет». Родителям внуки нужны, Тим. Изображая интонации мамы, я приторно вздохнул. Слышь, младший, закрой фонтан, дожевывай быстрей, иду и в избу, пропаровозим тебя до полтинника, и я наконец-то спать. Или не сразу спать? Он оглянулся и внимательным взглядом осмотрел кровать. Короче, в темпе давай. Отключив связь, я улыбнулся. Вот вроде взрослый человек. А на подначке так же остро реагируют, как и 10 лет назад. Хотя, как я бы себя повел на его месте? Даже не знаю. Родители в связи с моей реабилитацией и тем, что послужило началом всей этой истории, с такими вопросами ко мне не лезли. А вот Тиму доставалось по полной программе. Дошло до того, что мама предложила использовать суррогатное материнство. Ну вот хочется ей понянчиться с малыми. И все тут. Образумил ее, как обычно отец, сказав, что всему свое время, и если она не успокоится, то он сам сделает так нужного ей ребенка. Правда, тут он не угадал, какое-то время мама всерьез рассматривала эту идею. А что? Медицина в последнее время творит чудеса, и роды в 50 никого не удивляют. Осознав всю величину своей ошибки, отец очень быстро слинял в очередную арктическую экспедицию. Мол... «Срочно? Без него никак!» Это он маме сообщил уже из аэропорта. На что она отправила всего одно сообщение. «Я знаю код от твоей ячейки в банке спермы». Был у них такой период в жизни, когда пришлось воспользоваться данными услугами. Экспедицию не отменили, но и мама не стала совершать необдуманных поступков. Она у нас мудрая женщина, когда остынет, конечно. Убрался за собой и не спеша направился в избу. Она стояла отдельным строением во дворе, примыкая к забору. Ангар с установленным внутри игровым полигоном избой назвал отец. Это его отдушина, мечта зрелых лет. «До полноценного вирта могу и не дожить, но что-то приближенное к нему у меня будет», — так он говорил. Изба, которую выстроил отец, была приближеннее некуда. Сколько он вложил в оборудование комплекса, не знала даже мама. Это я случайно перед армией наткнулся на файл с расходами, искал свои детские справки и, среди прочего, наткнулся на скрытый файл в том месте, где его быть не должно. Что сказать? Игроманы – больные люди. Отцу я так, конечно, не скажу, но старший такое мое отношение знает прекрасно. Потому как слышал, и не так, чтобы не часто, «Мнение я свое переменил, когда, вернувшись из центра реабилитации, увидел, как живет старший. Я не был в родном городе три года. Сначала университет, потом Африка. Чем и как живет старший, я знал, конечно, но все наши встречи обычно происходили на нейтральной территории». На вопрос, откуда все это добро, двухкомнатная квартира в центре, не последние модели мобиль и поджарая фигура с спринтера, мне ответили просто «Я заместитель главы одного из топ-кланов в Зелоне». И, видя непонимания на моем лице, объяснил и разжевал непонятному мне, чем и как теперь зарабатывает на жизнь. Оказывается... Топовые онлайн-игры давно перешагнули грань с реальностью в сфере денежного оборота, и это теперь одна из отраслей бизнеса. И теперь я, волею судя, показался втянут во все это. Нет, я играл и до университета, и во время, но больше набегами. Другие у меня интересы в жизни были. Да, были. Невольно вспомнился третий курс. Знакомство с Аней, стремительный роман, знакомство с родителями, подготовка к свадьбе и такие родные и знакомые до боли стоны из нашей спальни. Только вот стонала Аня не подо мной. Психанул я тогда. Крепко психанул. Хорошо хоть без рукоприкладства, просто выкинул обоих на лестничную клетку, в чем мать родила. Пить не стал. Не люблю это дело, да и знаю, что не поможет. Собрал сумку и бодрым шагом направился в военкомат. Вот так вот, кардинально. Контракт на полтора года в ряды доблестной 15-й гвардейской дивизии, защищающей интересы нашей Родины на темном континенте. Почему попал сразу в гвардейский? Всплыли мои увлечения – парашютный спорт, единоборство и тактические военные игры. Кто знал, что вся подобная информация собирается в отделах гражданской обороны? Перед отправкой меня нашли родители, пытались образумить, заставить поменять свое решение – Отец давил авторитетом и твердо пообещал, что в никакую Африку я не попаду. Он бы смог, влияние хватило бы. И тогда я рассказал им, что произошло и зачем мне все это. «Все понимаю, сын. Состояние хреновое. У самого такое по молодости было. Кругом бардак, все бабы-суки, а солнце тот еще семафор. Но в Африку-то зачем?» И на нашей территории полно частей, где ты будешь мечтать только об одном, когда дадут вожделенную команду отбой. Бать, отпусти. Так надо. В России я ее не забуду, а мне надо забыть, иначе я просто жить не смогу. Сердце болит и ноет ежесекундно. Не мешай, ладно? А нас ты подумал? Если с тобой там что случится, мы ведь не переживем, вздохнул уже согласившись отец. «Все будет хорошо. Я тебе обещаю». Все так и было. Примерно год. Учебная часть там же, в Африке, и бесконечный фронт. Девушка, на которой чуть не женился, выветрилась из памяти после третьего боя, победу в котором мы отмечали всем интернациональным фронтом. Очаровательная Рози, наемница из Бельгии, быстро избавила меня от всех посттравматических симптомов. Да и война... Странные штуки она выкидывает с живыми организмами. Все чувства обостряются до предела, и возникает огромное желание жить. А что такое телесная близость, как не квинтэссенция жизни? Современная война — это высокоточные удары с воздуха и бои дронов с обеих сторон. Но есть место там и современной пехоте. При очередной зачистке небольшой деревеньки, где до этого квартировали боевики исламского государства Свободная Африка, я по глупости нарвался на противопехотную мину. Вбитые рефлексы сработали мгновенно. Гудящий в крови поток одноразовых наноботов сделал все, что мог. Усилил мышцы, увеличил проводимость сигналов, но этого не хватило. Основной удар принял на себя модернизированный костюм пехотинца Ратник 6, он спас организм но не весь. Правую ногу оторвало по колено, левую – почти всю посекло до кости. Реанимационная бригада сработала на ура. Уже через час с небольшим я был на операционном столе. Два месяца реабилитации и не совсем здоровым человеком я был списан по состоянию здоровья. Дали ветерана боевых действий и все. Денег на полноценную регенерацию конечностей не было. Все, что мне полагалось по контракту, я потратил на восстановление левой ноги, а на новую правую ногу не хватило. Родители ничего не знали, знал только Тим. Денег на полноценное выздоровление надо было много, и где их взять, я пока не знал. Выбрал бюджетный вариант – восстановление на нитами. Не так дорого, но и не быстро. Занимать, а уж тем более брать безвозмездно у семьи не собирался. Пока, по крайней мере. Левое колено почти все состояло из специального медицинского состава, который под действием нанитов превращался в новую плоть. Процесс долгий и затратный. Инъекции нанитов оставалось на три недели. Полный курс восстановления длился полгода. От брата денег я не взял. Упертый? Да. Баран? Вероятнее всего. Но такой вот я есть. От правого колена и дальше был механизированный протез. Не совсем нога, но ходить я мог. Родителям все же пришлось рассказать, что было после этого лучше не вспоминать. Плачущая мать – не лучшие воспоминания. Женщинам всегда нужно найти виновных во всех их бедах. И бедный ребеночек, кровинушка под эту роль не подходил. Удар, как всегда, принял отец, стоически и привычно, кремень, а не мужик. А может, просто умудренный семейной жизнью человек». «О своем финансовом положении я родителям так и не рассказал. Немного заживет колено и выйду на работу. Я справлюсь. Я смогу». Правда, братец выведал у Хьюстона количество оставшихся инъекций и выставил мне ультиматум. За неделю до того, как кончится последняя колба с такими нужными для меня нанитами, сообщить родителям или взять деньги у него. Пришлось согласиться. Давить он умеет». «На данном этапе лечения мне требовались ежедневные нагрузки на колено. Вот поэтому я и направлялся в избу. Где еще, как не в игродроме, получить комплексные нагрузки на весь организм без травматической составляющей? Пройдя тамбур входной двери, прошел в раздевалку. Быстрое принятие душа на одной ноге, и вот я уже облачаюсь в костюм виртуальной реальности. Матово-черный, с накладками почти по всей площади поверхности». Достижения современности — гравитационные подушки. Непокрытым участком тела оставалась только голова, да и то. Шею до темени тоже закрывал своеобразный воротник — защита от переломов. В современные MMORPG можно было играть с разнообразных девайсов, начиная с обычных PC и заканчивая вот такими комплексами. Облачившись, я прошел в комнату игры. Квадрат 10 на 10 метров и высотою в 5. Став ровно посередине комнаты, запустил тестовую программу. Руки вверх, вбок присесть, прыгнуть, сильно прыгнуть, перекат вперед-назад, и все в таком духе. Боли в колене не было абсолютно, и сам протез не вызывал чувства отторжения, магия гравитации. Весь пол и стены состояли из материала, который создали лет семь назад. Он позволял проделывать с гравитацией такие вещи, о которых раньше можно было только мечтать. Зависание в воздухе, парение, создание невесомости – все было возможно. Только для этого нужен был специальный комплекс. Четыре года назад на рынке появились проекты частных игровых комплексов. Размер игровой комнаты ограничивался лишь толщиной кошелька покупателя. Стандартный комплекс устанавливался в размеры 3 на 3 метра, больше не имело смысла, если только для совсем уж специальных опций. Игрок постоянно находился в центре комнаты, иллюзию движения создавал костюм и окружающее пространство. Ты действительно идешь, бежишь и даже летаешь. Высокоточные лазеры обеспечивают картинку почти неотличимую от реальности, а микродроны с динамиками обеспечивают всю гамму звуковых колебаний. Запахи моря, грозы, зловонные клоаки, весь спектр обонятельных ощущений был доступен современному геймеру. Тактильное ощущение давал костюм, спектр был огромен и настраиваем по желанию клиента. Хочешь получать оплеухи в полную силу? Получите и распишитесь здесь, здесь и здесь. И справку от психиатра не забудьте прикрепить к файлу. Понятно, что полноценно на все 100% получить урон было невозможно. Проблемы никому не нужны. Да и игроки кончатся быстро. А вот на уровне легкого синяка? Пожалуйста. Первый раз, попав в избу, я выпал из реальности часов на пять. Пропал бы и на большее время, отец не позволил. Через час мне захотелось еще, прямо ломка началась. Осознав масштаб трагедии, куда меня все это может привести, я окунулся в реальность с головой. Впрыснув в кровь адреналин от очередного прыжка с двухкилометровой высоты, понял, что меня отпускает. Как с этим живут отец и брат, я не знал. Бесконечное ощущение свободы и отсутствие оков растормаживало сознание и дарило радость от банальных вещей, будь то простой фармобов и заканчивая полетами на Грифоне. А потом было знакомство с Аней. И вот сейчас я вынужденно возвращался в мир иллюзий. Кто знает, может и заработать получится, пробовать надо. Братец любезно согласился подкинуть меня по уровням вверх, зачистив один из данжонов. Не люблю песочницы. Колка дров и прочее принеси-подай, да и заработок на нубских уровнях ничтожно мал. Внимание! Настройка на нового пользователя завершена. Обнаружен протез правой ноги, внесенные коррективы. Обнаружено подключение класса «Экстра плюс», ознакомление с расширенными возможностями после выбора игры. Бонусы — это хорошо. Выбор игры «Зелон. Мир меча и магии». Игр хватало, но Тим самозабвенно любил холодное оружие, поэтому его выбор был очевиден. «Зелон» входил в топ-5 ММО-РПГ во всем мире. Яркая и красочная игра с представителями почти всех фэнтезийных рас. На этом мои познания о мире «Зелона» заканчивались. Мигнули стены, и я оказался в меню выбора игры. Раса — человек. Класс — ненадолго задумался. Нет, менять ничего не буду, рейнджер. Никаких ближних боев, питомцев в бой и стреляем из лука с максимально возможного расстояния. Внешний вид, принять реальные базовые настройки, мне не на конкурсах участвовать, только немного изменим шевелюру, длинные русые волосы и все. Ну, вот он я. Рост 1,83 и 90 кг весу вместе с протезом. Выбор имени. Вводим... «Занято, занято, занято. Да что б вас, подключаю генератор имен. Тародил. «Нет, спасибо. Еще? Пять минут сражений с вероятностью, и вот я. Киор Ваон. Лучше из того, что было. Принимается». Мигнуло, и я оказался в стартовом городе в казарме новичков. Первое, что сделал, отослал брату сообщение о том, что я в игре. Осматривать себя не стал. Некогда. По этой же причине и не вглядывался в характеристики. Потом. Все потом. Бегом к наставнику рейнджеров получать первые скиллы и обилки. Велеречивый и седой ветеран лесных боев объяснял и показывал медленно и никуда не торопясь, заставляя меня нервничать и переминаться с ноги на ногу от нетерпения. Наконец, первые два умения получены и опробованы прямо тут же, в импровизируемом тире. «Я думал, засну, пока дождусь», — пророкотал грозный паладин 307-го уровня за моей спиной. «Все, я готов», — разворачиваясь, отрапортовал я Тиму. «Тогда погнали. Лови инвайт». Принял группу, затем шагнул в раскрывшийся портал. Перенеслись мы на край каньона с проплывающей внизу рекой. Прикинул на глаз расстояние до противоположного края. «Метров сорок будет, точно». Всплыл окно обмена. Зелье, еще зелья, странной формы лук, бижутерия, полный сет егеря каких-то там эльфов серого цвета. Быстро облачился и потянулся к луку. Руки ощутили приятную тяжесть, натянул тетиву. А неплохо. На самом деле руки сжимали изогнутую трубку, что скользнуло мне в руки из специальной ниши в потолке комплекса. Но наведенное изображение полностью скрывало этот факт. «Потом наиграешься, пей все фиолетовые зелья и цени братскую щедрость», донеслось из-под шлема паладина. Взял зелье в руки, вгляделся в открывшееся окно. «Зелье верховных наг. Увеличивает характеристику ловкость на 250 единиц. Срок действия 3 часа». «Потратился Тимка на зелье, причем серьезно». «Цены я мельком проглядывал. Такое на аукционе стоит 200 тысяч золотых империалов, а тут их три. Если переводить на рубли, то это...» «Чего завис, Арт? но ну не тормози, а?» Что-то нервничает он сильно. Влил в себя зелье и попрыгал на месте, оценивая эффект. «Чисто по ощущениям я стал легче килограмм на пятьдесят». Ловкость увеличилась на неведомые раньше величины. Вместе с ней возросли скорость бега, шансы критического удара, увороты, точность и точности, еще много параметров, завязанных на эту характеристику. Тим не стал меня дожидаться, перепрыгнул каньон и направился дальше по плато. Покачался с пятки на носок, ощущая, как под ногами псевдопол пытается просчитать и компенсировать мои действия. «Чего оттягивать? Вперед!» Резко выдохнув, сорвался с места и, набирая скорость, низко полетел к кромке обрыва. Толчок, и я в воздухе. Пролетая середину каньона, вдруг подумалось, что гравитационные накладки — это просто отличное изобретение. И раскрыть весь их потенциал можно только в таких вот ситуациях. Полет, ветер в лицо и непередаваемые эмоции радости. Приземлился метрах в семи от кромки, перекатом погасил скорость и поднялся на ноги. «А вот и комитет по встрече!» Радостно рыкнул братец-паладин, выхватив из-за спины двуручный молот и превращаясь в пропеллер геликоптера. Десяток скелетов рыцарей 150-х уровней и 8 секунд боя. Молот сверкал бело-синим пламенем. Раз в 2 секунды от него отделялась ветвистая молния, бившая всех, до кого могла дотянуться. Слабоваты скелетики. Правда, качество изображения выше всяких похвал. Зеленый туман из пустых глазниц и перестук костей. Все, как я люблю. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Внимание, ваш уровень 7. Доступно к распределению 35 единиц характеристик. Доступно к распределению 2 единицы таланта. Быстрой прокачки не получится. Система режет опыт. Дальше будет еще хуже. Хотя, кто сказал, что будет легко? Теперь путь вниз. Там, на глубине в пару километров, нас, наверное, уже заждалась неупокойная компания во главе с Демиличем. Не будем заставлять себя ждать. Вы собираетесь войти в подземелье путь в никуда? Да. Иначе зачем мы здесь? Открыта новая территория. Подземелье путь в никуда. Внимание! Уровень угрозы пропорционален уровню игроков. Получаемый опыт увеличен на 100%. Не соврал, значит, старый Пройдоха. Потирая руки и совершенно спокойным голосом, прокомментировал Тим появившуюся надпись. Новая территория ⁇ это плюс всему клану и отдельные премиальные такому красивому мне. А на вопрос почему я проходил не с кланом, а с непонятным рейджером, мы найдем, чего ответить. «Ладно, собрались и вперед!» — отдал приказ брат. «Ты, главное, под случайный удар не попади, хоть в тебе сейчас ловкости, как не у всякого высокоуровневого роги, но рандом он такой рандом!» Не сказать, что подземелье было архисложным. «По моему мнению, чуть выше среднего». Правда, что я вообще знаю о прохождениях такого рода. Только то, что успел посмотреть во всевозможных роликах, выложенных в сети. Спустившись на пару километров вниз, мы встали перед огромной, висящей в воздухе и мерцающей призрачным огнем черепушкой. «Кто вы смертные? Что заставило вас нарушить мой покой? Бла-бла». Речь черепушки я не слушал. Были задачи приоритетней. А именно найти место, куда можно спрятаться. Как только Архилич закончит свою пламенную речь, здесь станет жарко. Пока статус черепа был неуничтожимо, но все должно было поменяться с минуты на минуту. И вот этот момент наступил. Подпись с показанием статуса замигала, сигнализируя о скорой смене значения. Нус, попробуем. Разбежавшись как следует по неровностям пещеры, вскочил на борт и продолжил бег. Чувствуя, что скоро сорвусь, оттолкнулся и схватился руками за висящую под потолком люстру. Сюрриализм. Люстра в пещере, под землей. Вот для чего она андедом? Разместившись на люстре и покачивая ногами в такт ее движению, наблюдал за ходом развернувшегося под моими ногами сражения паладин бросил два прямоугольных предмета по краям черепушки и, разрывая камень подземелья, вверх устремились ростки теней Меллорна с пассивной способностью увеличивать урон по нежити на 70%. Чит, конечно, но действие ограничено по времени, 2 минуты всего, и если смотреть на стоимость росточков, то нафиг оно такое нужно? Потратился брат сегодня изрядно. Надеюсь, с рейда он выйдет в плюс». Молот в руках Тима сменился на двуручный меч, сияющий ослепительным белым цветом. Паладин, гремя железом брони, радостно матерясь, пошел в атаку. Ух, какие словосочетания! Только вот зря он так. С одним черепом такое не сотворить анатомически невозможно. Сияли умения паладина, гремели молнии с небес, пещеру покрывала пелена мрака. Но все интересное когда-нибудь заканчивается. «Слезай уже!» — тяжело дыша, привалившись к борту пещеры, предложил братец. «Как слазить-то? Не видно ничего из-за открытых окон системных сообщений. Уровни, уровни, достижения, еще одно!» Свернул все окна, потом посмотрю и спрыгнул вниз. «Посмотри, чего нам рандомчик приятного приготовил!» Тим ткнул в сторону кучи, оставшейся после босса. «Чего не сам?» — удивился я. «Новичкам везет, только просьба. Сначала прочти то, что берешь, и сообщи мне, а то вылезет что-то с привязкой и осядет в тебе бесхозным грузом». «Почему бесхозным?» «А потому что вещи будут 200+, и использовать ты их не сможешь». «А тебе они тогда зачем? По параметрам ведь ниже, чем твои будут. Да и вдруг вообще не на твой класс?» «Я в клане». А клан — это не только сборище игроков, а четкий продуманный подход к любой мелочи, который может привести к величию, ну и к богатству немного, конечно. А уж про такую вещь, как привязка, давно все продумано. Пара нужных эликсиров, полчаса камлания и вуаля. Кому-то топовый шмот, а мне немного благодарности и маленькую кучку золотых. «А ты чего так над златом чахнешь? Что тут, Кощей?» дети малые кушать просят жена стерва новую шубу требуют все соки из меня выжила скоро по миру пойду пустил в скупую мужскую слезу тим актер прям талант не знал бы тебя поверил бы где те дети которые кушать просят и жена недойная, в смысле некормленная да блин короче страдающая очень в будущем и чтобы такого не произошло я и тружусь всякие пчела с утра до ночи «Все, отставить, словоблудие! Приступить к осмотру!» «Есть!» — вяло козырнул, как дембель в стодневке, и наклонился к останкам. Щит, амулет, кольца, корявая палка какая-то и странный шар — все идентифицировалось, кроме шара. Одни знаки вопроса и кнопка активации, а еще таймер самоуничтожения, на котором отображались цифры обратного отсчета, оставалось 3 минуты. «Да ты по голове, ведь по-любому ивент хитрый какой-нибудь. И что делать? Ярился брат. А хрен с ним, со сном есть пару таблеточек нужных. Активируй! Пожав плечами, нажал на пиктограмму активации. Шар всплыл в воздух, завертелся по своей осе и рассыпался мириадами искр. И? Разведя руками в стороны, Тим вопрошал у мироздания. И оно ответило. Только не ему, а мне. Принудительное отключение. Снова стены игровой комнаты и наполненный тревогой голос Хьюстона. «Мастер, у нас проблемы. Несанкционированный доступ. Включаю режим «Бастион». Отмена директивы. Входящий вызов». В метре от меня соткался голый экран, на котором возникло изображение мужчины лет сорока сидящего за столом. «Прошу прощения за вторжение, но сроки поджимают. Итак, Артур Кириллович, я представитель правительства Российской Федерации. Весь наш разговор идет под протокол, что в свою очередь означает, что он попадает под последнюю поправку к закону о шпионаже и смежной с ней статье. Если забыли, перечитайте. К сути, мы предлагаем вам работу в сфере игровой индустрии, подробнее на собеседовании. Ваш ответ... «Что вообще происходит?» «Правительство и игры? фантасмогория Все эти мысли промелькнули в сознании. Но разговор с представителем власти начал не я, а пробившееся через все кордоны и уловившее главное подсознание. Крепко взяв в свои руки управление, оно поинтересовалось. Размер заработной платы? Сделав главное, подсознание снова угнездилось где-то в неведомых глубинах разума. От озвученной цифры мне стало смешно. Еще правительство, совсем в стране плохо, что ли? Это оплата за неделю. Немного повременив, добавил чиновник. Согласен, ни секунды не раздумывая, ответил я. Ноги мои ноги. Неужели вас снова станет две? На почту пришло письмо с адресом, куда мне надо прибыть не позднее полудня завтрашнего дня. Посмотрел адрес. Москва. Значит, в столицу придется ехать. Опять расходы. Печалился я недолго, на мой счет упала сумма в размере, много превышающем сумму перелета и проживания в столице. Живем. Уйдя в свои мысли, не сразу заметил сигнал вызова. «Что случилось? Ты куда пропал? Линия сбоит или это с этим шаром связано?» зачастил взволнованный Тим. «Вот что ему сказать? Правду? Естественно!» «Тимур, я не могу говорить об этом». Статья у КРФ 275 и 276 -я. «Государственная измена и шпионаж». Вчитываясь в название статей на своем экране, Тим морщил лоб. «Тебе лично что-то грозит?» Брат переживал, и это было видно. «Наоборот, все будет хорошо». Я сгибал и разгибал указательный палец перед экраном. «О, как!» Поняв мою пантомиму, выдал Тим. «Ну, давай, удачи, звони, как сможешь». «Посмотрим, что господам из Стольного Града нужно. Время обед. Отправиться завтра поутру или прямо сейчас?» «Кого я обманываю? До завтра я не дотерплю!» «Хьюстон, расчет рейса до Москвы!» – скомандовал я домовому. «Приоритет? Скорость? Комфорт? Финансовые затраты?» «А нет ли чего-нибудь, что включает в себя все?» Чудес на свете не бывает, это я так, чтоб мозги у Искина не ржавели. Конкретно для вас, мастер, есть, удивил меня Хьюстон. Супер 3201 Отправление через три часа. Это с какого перепугу флагман российского самолета строения стал доступным средством передвижения? Вы ветеран боевых действий, мастер. Первые пять полетов бесплатно Затем процентная скидка. «Да? Не знал. Оформи заявку. Хотя, погоди. Хозяин оставлял отдельные директивы, касающиеся меня». «Максимальное содействие во всем и ежедневный отчет о ваших действиях». «О как! Всевидящее око Саурона». «Блин! И ведь приоритет не отменить и не заблокировать. А кто говорил, что будет легко?» «Пап, привет!» секундная задержка связи и отец с той стороны улыбнулся привет сына как дела что то случилось да нет вот тут обнаружил что у меня как ветерана боевых действий есть куча привилегий и решил воспользоваться я в столицу так что меня не теряй прогуляюсь отвлекусь не ограничивай себя я прикрепил к твоему счету свой так что отдыхай маме звонил нет не буду отвлекать сам если надо позвонишь «Ладно». Отец лишь понимающе улыбнулся. «Давай, сынок, отдыхай. С мамой сам поговорю». И отключился. Разговоров с мамой я в последнее время избегал. Ноль обмена информацией, бесконечность переживаний, помноженное на желание отгородить любимое чадо от всех проблем. Тяжело ей далось мое ранение. но ну, да ничего, скоро поправлюсь, я в это верю». Собрался, вызвал такси уже через 40 минут был в аэропорту. Регистрация, кофе и уже объявляют посадку. По трапу поднялся в новейшее транспортное средство – самолет «Суперджет-3201». Красавец! 14 турбоэлектрических двигателей последнего поколения, современные легчайшие сплавы, криогенные системы охлаждения, новейшие системы контроля – все это вместе – флагман российского авиастроения» самолет vip ВИП-класса, на обычных рейсах его еще не ставят, хотя уже говорят об этом». «Откуда в нашем Зауралье такое чудо?» Присел в свое кресло и тут же развалился в нем. Спинка отклонилась назад и зафиксировалась в удобном на данный момент положении для пассажира. Соткавшийся из воздуха визор начал показ рекламного ролика про полеты на данном самолете. Отмахнулся, после чего визор погас и осмотрелся в салоне». «Чтоб я так жил!» Все, что меня окружало, просто кричало о более чем высоком достатке людей, пользующихся услугами данного рейса. Кожаные кресла с подстройкой под пассажира, внутренняя отделка салона из дорогих сортов дерева, большие панорамные окна для лучшего обзора и персонал стюардес одна другой краше. Объявили взлет, 3 секунды ускорения и быстрый набор высоты — Самолет несся выезд далеко не на пределе своих возможностей, а всего лишь на четверть, чтобы не создавать неприятных ощущений для пассажиров. Достал планшет и принялся за чтение новостей. Я, наверное, несколько старомоден, но читать со стекла очков или с напыленного на сетчатку глаза на не люблю. Мне нравится ощущение чего-то твердого в руках. Пусть и во все стороны и прозрачного, но ведь все можно настроить так, как тебе нравится. Что тут у нас? Очередные опыты с криосохранением. Кто на этот раз? Года три назад по всему миру прокатилась сенсация с оживленной мышью. В состоянии криостазиса она провела 10 лет и была успешно оживлена. Теперь опыты идут на собаках. Пока неудачные, но ученые-братья особо сильно не расстраиваются, как видно из статьи. Достигнута скорость передачи информации в 7,2 терабайта в секунду. Коммерческое применение четвертого поколения АЭС вернулась третья экспедиция с Марса. От чтения отвлек голос капитана авиалайнера, сообщающий о начале снижения. «Я даже кофе допить не успел». 24 минуты, вот и весь полет. А родители, помнится, говорили, что раньше до столицы 2 часа добираться надо было на самолете. Вышел из здания аэропорта и сел в дожидающиеся меня такси. Единая сеть транспортных услуг все же имеет свои плюсы. Назвал адрес и, откинувшись на сиденье, просто смотрел в окно. По дороге встретились огромные купола установок поглощения углекислого газа. Новые геоинженерные технологии позволили создать чудо нашего десятилетия, и что, естественно, первыми они появились в столице. Экология у нас в приоритете, впервые с начала эры урбанизации. Большое высотное здание из ультрасовременного нанопластика 41 этаж, кабинет номер 4117. Стукнув пару раз костяшками пальцев по двери, после чего она, приглашающая, отъехала в сторону. «Добрый день, Артур. Присаживайтесь». Моложавого вида мужчина, привстав с кресла, протянул мне руку. «Итак», — начал он, когда я опустился в ближайшее кресло. «Меня зовут Игорь Михайлович. Первичное собеседование проводить с вами буду я. Да, будут еще, но это уже коснется совсем других вещей. Мы с вами займемся юридической стороной вопроса». Он протянул мне лист бумаги. «Ознакомьтесь и распишитесь». «Бумага?» Архаизм какой-то. Но по мере чтения я осознал, что в данном случае электронная подпись была бы недостаточной. Слишком уж важным был документ и тяжелым, как по последствиям, так и по выводам. За разглашение информации, к которой я получу доступ до 20 лет строгого режима. Правда, стоял срок 2 года. Через 2 года подписанная бумага не имела юридической силы. Подписал. Замечательно. Убрав в стол подписанный документ, Игорь Михайлович продолжил. «Мы предлагаем вам работу альфа-тестера виртуальной игры. Заработную плату вам уже сообщали, так что решение за вами». «У меня есть вопросы». «Все вопросы только после подписания контракта. Такие условия, других не будет». Первое, что пришло на ум, это правительственные опыты над людьми. Отголоски просмотренных в детстве шпионских сериалов, наверное». Для опытов хватает смертников, и у них есть выбор или опыты, после которых есть шанс на выживание, или смертная казнь. Не о том думаю, что это вообще за виртуальная игра. Полностью виртуальная. Так ее еще не придумали, опыты ведутся давно, но прорыва в этой области вроде бы нет. Или есть. А вот сейчас и узнаю. В моем положении особо выбирать не приходится. Или на поклон к родителям, или участие в этом проекте. Да и интересно, просто жуть. Быть пионером в чем-то всегда приятно и почетно. Я согласен. Новая бумага и еще одна подпись. Открыв дверку замаскированного сейфа, Игорь Михайлович достал из нее тонкую пластиковую полоску. Подошел ко мне и нацепил на правую руку. Все по условиям контракта. Это твой новый комплинг. Старый надо сдать. Итак, почему ты? Есть несколько фокус-групп. В состав одной из них ты прошел отбор. Твоя группа «Геймеры» — рабочее название. Тот шар, что ты нашел, — один из немногих запрятанных в самых разных местах всевозможных современных игр. Все потенциальные тестеры из твоей фокус-группы не отказались. Это так. Просто информация. «Виртуальная игра? В смысле, полностью виртуальная?» Задал я главный вопрос. «Да, все остальные вопросы узнаешь из инфофайла». Я его вместе с контрактом уже перебросил. Действия нового комплинка ограничены условиями контракта. Можешь сейчас позвонить родным и сообщить о начале работы на корпорацию «Гидеон», коим сотрудником ты только что стал. Следующий звонок ты сможешь осуществить через определенный срок, его тебе укажут в пункте назначения». Набрал брата и сообщил о том, что принят на работу в корпорацию на должность консультанта. Уверив Тима, что все в норме и попросив уладить вопрос с родителями, попрощался. «Работать на нас ты уже начал, так что твой рейс в Монголию через 8 часов». Дождавшись окончания разговора, оповестил меня Игорь Михайлович. «Куда?»